Лудовико был вне себя от радости. Нежданная весть разнеслась по всему Неаполю, и когда Лудовико явился во дворец Дианы, он с трудом пробрался сквозь толпу, собравшуюся у дворца. Восторг души прелестная Диана послужит извиненьем старику, который к вам убегает без доклада. В чем дело, милый граф? От вас одной укрылось то, что знает весь Неаполь. Весть облетела всех в единый миг. И я с трудом пробрался сквозь толпу, спеша сюда, скорее увидеть сына. Какого сына? И чему вы рады? Уже ли вы не знаете о том, как я тому скоро 20 лет отправил сына с дядюшкой на Мальту? и как его забрали в плен галеры Али Паши. Мне кто-то говорил об этом вашем горе. И сегодня святое небо мне вернуло сына, избегшего опасности и смерти. сеньор вы подарили мне, поверьте, большую радость. А взамен, сеньора я жду, что вы подарите мне сына, который служит и живет у вас. К родному дому полный из участия. Он служит у меня. Кто ж это? Фабио? Да нет, не Фабио. Это Теодоро. Как? Теодоро? Скажите, Теодоро, граф-отец ваш? Вот этот? О, вот. сеньор, пусть ваша милость подумает. О чем тут думать, сын? Сын, сын чресл моих. Не только умереть в твоих объятиях. Синьор, я от смущения потерян. Так я ваш сын? Не будь я в том уверен, мне было бы достаточно взглянуть тебе в лицо. Я был совсем таким же в дни юности. Целую ваши руки и умоляю вас. Не говори, я вне себя... Какой прекрасный облик храни тебя, Господь! Какая статность, как величаво говорит порода, что ты наследник доблестного рода! Идем, мой сын, прими свои владения и отчий дом, и отчие богатства, вступи в ворота, на которых блещет герб, самый гордый в этом королевстве! Граф, я вас прошу... Позвольте Телодору опомниться и не в такой одежде явиться к вам, отдать сыновний долг. Вы говорите, как всегда, разумно. Мне больно с ним расстаться и на миг, но чтобы пучи не раздался крик, я ухожу, прося вас об одном, чтобы сегодня к ночи он вступил в мой дом. Даю вам слово. Сын мой, до свидания. Целую ваши руки. О, Боже! Теперь и умереть мне жаль. граф вам не хочется вдохнуть? Я уезжаю в дальний путь, а сердце с вами остается. Вас забавляет, вам смешно мое внезапное величие. Векуйте, радуйтесь. Различие меж нас теперь упразднено, и вы глумить не должны. Вы изменились. Я уверен, что в вашем сердце я потерян. Во мне любили вы слугу. Тщеславие всегда любила господствовать над тем, что мило. Я вам одно сказать могу. Теперь вы мой, навеки пленный. И вы сегодня же со мной венчаете. О, счастье, стой! Нет, и да не будет во вселенной счастливее женщины, чем я. Идите, вам пора одеться, вас ждут. Пойду посмотреться, взглянуть, где вотчина моя. И на отца. Хотя никто не доказал мне, что он прав. Так до свидания, милый граф. Графиня. Погодите! Что? Как что? А милость где моя? Так госпожей не отмечаю. Но ваша милость забывает, что господин от меня не я.